«Как вы все помните? Я и не знаю, какие это рыбы. Я тоже не знаю, но повара должны знать. После рыбы у дожи подавались жареные павлины. Вот тут некоторая трудность. Павлинов действительно достать нелегко. Это вам не писатели». Эль становился все веселее. Его больше не раздражал вид удачников, баловней жизни, переполнявших роскошную гостиницу. Теперь он сам был равноправный удачник. Деньги плыли к нему, как никогда до того не плыли, никогда и не доставались так легко, без всякой опасности, почти без труда. По его приблизительному подсчету праздник мог ему принести около 20. 5 тысяч долларов теперь было еще меньше оснований сомневаться в своей звезде у продавцов он быстро стал популярен они видели что с ним можно иметь дело живет и дает жить другим Он говорил себе, что его дело обычное, законное, правда, морщась, думал, что возвращается на путь добра посредством сомнительных, хотя и не караемых законом афер». «Ну что ж, это в последний раз в жизни, да и почти все частные богатства в мире созданы такими же способами, а я стремлюсь не к богатству, только к материальной независимости, больше мне ничего не нужно, имею же и я право на человеческую жизнь». Взятых у полковника двух тысяч долларов он еще не вернул, хотя это теперь было легко. Придумывал наиболее подходящее объяснение. Он, конечно, решит, струсил или стал слабеть, кончен. Упреков трусости, я могу не бояться. Генерал Корнилов никогда без необходимости не шел в огонь. Знал, что никому и в голову не придет, будто он боится, думал Шель. Несмотря на его решение навсегда уйти из разведки, ему было бы неприятно, если б его бывшие товарищи по ремеслу сочли его развалины». Как-то на прогулке с Наташей в гондоле он подумал «Да чего же не сказать полковнику правду, напишу, что неожиданно влюбился, еще неожиданнее женился, оставить жену не могу, вынужден отказаться от поручения, очень прошу извинить, прилагаю чек на две тысячи. Полковник пожмет плечами, крепко выругается, и все будет кончено». Его веселило то, что эта мысль, сказать правду, пришла ему в голову последней – агония прежнего Шелля. Оставшись один, он принялся составлять письмо полковнику без подписи, без имени отправителя на конверте. Оно никого скомпрометировать не могло, да и было маловероятно, чтобы его перехватили. Однако правило оставалось правилом. Все письма должны зашифровываться Для менее важных сообщений шифр был простой. Словарь русско-английский не тот, что дали Эдди. Шель написал краткий текст по-русски и стал зашифровывать. Слово «неожиданно» стояло на 320 странице, 28-м сверху. Он написал «320-28». На странице 56-й было слово «влюбляться», «влюбиться», «to fall in love with». Шель хотел было написать соответственные цифры, но почувствовал, что не может, выйдет слишком глупо. Представил себе, как полковник за столом наденет очки, разыщет, прочтет. Нет, нельзя сказать иначе. Зачем сообщать ему, что я влюбился? На словах «в Берлине будет неизмеримо легче» скажу с усмешечкой, посмеиваясь над самим собой. Представьте, на старости лет случилось же такое, женился. В худшем случае полковник скажет ледяным голосом «Так не поступают, господин Шель, я из-за вас потерял даром много времени, и мне нет никакого дела до ваших любовных романов». «В лучшем случае он пожмет плечами, тоже усмехнется, поздравит с законным браком, имею честь кланяться». Вместо письма он послал телеграмму «Через несколько дней приезжаю». Это было не очень удобно, он еще укрепится в уверенности, что я согласен, не беда.